гамелькар Баэтарх провожает взглядом шагающую по мостику дочь. Она покачивается, ветер теребит белую сорочку. Наверное, ей больно, когда она наступает по раскаленному мосту над статуей Ваала, ведь она идет босиком. В носу появляется запах горелой плоти. В гамилькаре просыпается сострадание, остатки воли мечутся, как обреченная рыбка, в пересыхающей лужа. Отчаянно больно становится, ведь Ио – последнее, что у него есть. И в его силах остановить жертвоприношение, но он цепенеет. Так цепенеет куколка, прежде чем дать жизнь чему-то иному. Замирают чувства, отключается разум. Боковым зрением Гамелькар наблюдает, как небо уплотняется, вспучивается, и от него вниз и в стороны бегут ветвистые трещины, змеятся по земле и заканчиваются у его ног. Оттуда из разрыва струится смолянистая чернота, оглаживает стопы, поднимается вверх по голеням, бедрам, животу. Паника захватывает гамелькара, но он не в силах шевельнуться. Черноты достигает головы, вливается в ноздри, уши, просачивается сквозь зрачки и преобразуется. Теперь Гамелькар знает, что это — его могущество и власть. Отныне никто не сможет перечить ему. Эра хаоса закончилась. Да здравствует эра порядка и справедливости. Наполнившись могуществом, Он улыбается, наблюдая, как зарастают разрывы на ткани реальности. Никто не сможет остановить его.